Глава вторая Баба Люда с некоторой тоской на лице сидела на метле, хватаясь время от времени за челюсть. Ее сестра Маргарита висела в воздухе рядом и говорила ей обо всем, что видела. — Не победила она твоего Рика, — пробормотала Марго, выписывая пируэт в воздухе. — Слишком сильным для нее оказался. Так что она подлетела к сестре вплотную и улыбнулась. — Нам придется действовать самим. — Ну как? — удивилась Люба. Если уж и Виктория не справилась, а я уверен, она была изочрена в попытках убить, то что мы-то можем сделать? Ответа на этот вопрос не было. Она еще раз посмотрела на бывшую ведьму, которая только что записала с какими-то монашками видео на камеру, тряся своей задницей, и кивнула Любе в сторону болота. Полетели, намногое нужно будет сделать. Она толком ничего не объяснила, но Люба послушно кивнула и полетела вслед за ней. До болота и до остатка ведьм от шабаша, которые пьянствовали и не думали разлетаться, они добрались за четверть часа. И уже там, на опушке, собрав всех в одну кучу, Маргарита начала объясняться. «Ведьма Виктории больше не существует», — заговорила она громогласно. От ее слов кто-то тяжело вдохнул, а кто-то с облегчением. Не все ведьмы любили эту напыщенную стерву. Однако, несмотря на слабость ее характера и отсутствие магической силы, мы все равно обязаны выполнить миссию, по которой нас призвали». Старухи синхронно вздохнули, понимая, что шансов у них не так уж и много. «Я предлагаю напасть на Рика ночью, пригвоздить его к постели и уничтожить его прямо там». Маргарита почему-то думала, что план был идеальным. «Только вот никто его не поддержал». Из часового спора, который возник сразу же, как замолкла Маргарита, поступило одно очень интересное предложение от гадалки, которое все это время смотрело за Риком через магический шар. — Он на задании, — заговорила темно-русая низкорослая бабулька с одним-единственным зубом во рту. — Он хочет спать и, скорее всего, возвращаясь с задания, вырубится. Мы можем выкрасть его и утопить в болоте. — Почему именно утопить? — удивилась баба Люба. — Прирезать, сжечь, например. — У нас нет сил, чтобы убить его, — ответила гадалка. — Уж поверьте, я вижу подобное. Так что у нас ничего не остается, кроме как отдать его тело трясине. Она уже сама разберется, что оставить — кости или только имя. Предложение было поддержано. Только вот никто пока что не представлял, как им нужно будет красть Рика.